Глава 18. Д'Артаньян ищет Портоса, а находит только Мушкетона. Когда Д'Артаньян убедился, что господина главного викария Дербле нет дома,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 Наконец мы были вынуждены распределить их по дням недели. — Как узнаю я в этом руку Портоса? Мне бы такая мысль не пришла в голову. Правда, я-то не обременен различными удовольствиями. — Зато мы были обременены, — заметил Мушкетон. — Ну, как же вы распределили их? — Говори, — сказал Д'Артаньян. — Да длинно рассказывать, сударь. — Все равно говори, у нас есть время. И к тому же ты говоришь так красиво, любезный Мушкетон, что слушать тебя...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 В среду наслаждения сельские, как я уже имел честь вам докладывать. Мы осматриваем овец и коз Монсеньора, заставляем пастушек плясать под звуки свирели, как описано в одной книжке, которая есть в библиотеке у Монсеньора. Но это еще не все. Мы удим рыбу в маленьком канале и потом обедаем свинками из цветов на головах. Вот наше наслаждение в среду. Да, в среду вы не обижаете. Но что же осталось на долю бедного четверга?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 который, не найдя ничего печального в крупном отборном овсе Пьерфонского замка, воспользовался знаком всадника, чтобы выказать свою веселость, промчавшись галопом добрых две мили. В Париж! На другой день он был в Париже. Все путешествие заняло у него десять дней.